Святая священная правда. Обычно встречается в выражении Джуди Хармонтене, изначальная правда, на которую опирается вера, святая истина в основе веры.